Глава 42. Некоторые решения принимаются разумом, а некоторые — сердцем. За последние годы я четко убедилась, что мозг не всесилен. Иногда нужно идти на поводу чувств. Доверять, открываться, совершать безумные поступки. Месяц назад один из таких поступков привел меня в объятие Клима. Ни о чем не жалею. Сейчас я всем сердцем чувствую, что это очередной случай, когда нужно пойти против собственного разума. Главное — не бояться. «Хуже, чем есть, быть уже не может», — успокаивает внутренний голос. Николай Владимирович Исаев, как указано на визитке, снимает трубку после третьего гудка. Слышу его «здравствуйте» и решаюсь. «Добрый день. Вы меня, наверное, не помните. Я Диана Шаталова. Мы с вами пересекались в одном из питерских ресторанов не так давно». «Диана...» — На распев словно смокой, повторяет Исаев. «Как же вас забыть? Такая красавица». Диана Дмитриевна, все верно? Точно помню, что во время разговора не называла свое отчество. Знакомиться вообще не было никакого желания. Исаев, похоже, сам собрал обо мне информацию. Как знал, что пригодится. Эта мысль заставляет напрячься. Да, все так. И раз вы знаете мое отчество, то, вероятно, знаете и причину, по которой я вам звоню. Догадываюсь. Новости в определенных кругах распространяются быстро. Очень жаль, что вы оказались замешаны во всем этом. Спасибо за сочувствие. Пожалуйста. Но вы ведь обратились ко мне не за сочувствием. В тот вечер вы сказали, что умеете решать сложные вопросы не хуже клима. Думаете, в моем возрасте уважаемый джентльмен станет вешать девушке лапшу на уши? Надеюсь, нет. Хованский, как бы я к нему не относился, хорош в своем деле. Его упорство и наглости хватило, чтобы добиться определенных высот. Только он все еще щенок в сравнении со мной. Сейчас ему грозит срок за убийство, которое он не совершал. Возможно, что-то еще. Кто-то хочет посадить Клима в тюрьму. И надолго. Ничего странного, хмыкает мой собеседник. С его талантом наживать себе врагов удивляюсь, почему Хаванский так долго находился на воле. Но вы сможете помочь? Перехожу к главному вопросу. Помочь ему? В трубке повисает напряженная пауза. Нет никакого желания. Второй телефонный звонок за вечер. И второй раз я понимаю, что за прозвучавшими словами кроется совсем другой смысл. А мне, меняя формулировку, в прошлый раз вы сказали, что способны решить любые мои проблемы. Под помощью вам, конечно же, подразумевается свобода для одного нашего общего знакомого. От громкого смеха мороз ползет по коже. Клим приехал, чтобы спасти меня. Считайте, что это мой долг перед ним. Я предупреждал вас, не стоило связываться с Хованским. Он всем приносит только беды. «Так вы поможете мне?» «Диана Дмитриевна, то, о чем вы просите, не так просто сделать», начинает торговаться Исаев. «Я заплачу. У меня есть компания. Успешная. Такая оплата подойдет?» До этого момента я не задумывалась о том, чтобы отдать компанию. «Это будет предательством по отношению к Шаталову. Марк хотел, чтобы именно я управляла его детищем, пока он сам не в состоянии». Именно ради спасения фирмы он предложил мне сделку с Хованским и передал все акции. «Что вы, дорогая, для вас любая услуга бесплатна. Я помню свои слова и никогда не отказываюсь от обещаний. Больше всего это похоже на ловушку, но сдавать назад уже поздно. Так вы возьметесь? Произношу, затаив дыхание. «А вы настойчивы. Похоже, этот выскочка-дорклом. Цокает языком мой собеседник. Ну что ж, я узнаю, что можно сделать». Спасибо. Выдыхаю с облегчением. Пока не за что благодарить. Все впереди. Ждите звонка.